к детству, к любви и доверию, но все еще не могли окончательно избавиться от въевшегося в них страха. Парой безмолвных теней они ходили по пятам за Таде, остерегаясь заговаривать с другими, завязывать с ними дружбу. И по-прежнему крепко держались за руки, по-прежнему были серьезны и неулыбчивы. Их тщедушные фигурки постоянно дразнили воображение барабанщика, которому эти неприступные, неразлучные тени виделись даже во сне, в ночной темноте. Но теперь ему являлось и другое лицо, и уж оно-то улыбалось только ему, ему одному. Это было личико маленькой девочки со светлыми косичками, с удлиненными глазами цвета осенних листьев, глядевшие на него из окна. Ибо в его снах младшая сестренка почему-то всегда появлялась в окне с запотевшими стеклами. И стоило ему подбежать, чтобы открыть окно или хотя бы протереть стекла, как сон внезапно толчком прерывался. Но это его как раз не огорчало. Он терпеливо ждал. Скоро она появится на свет и будет принадлежать ему, только ему одному. Пришло новое письмо от Розы, на сей раз очень короткое. Агония Виолетты окончилась. Она длилась пять лет. Пять лет страданий и крови. Сестра угасла тихо, с улыбкой, как будто ничего не произошло. Она улыбалась даже в смерти, и ничто не могло стереть эту улыбку с ее лица. Кровь внезапно перестала течь из виска, и случилось необыкновенное. Само родимое пятно вдруг бесследно исчезло, просто слетело вниз, как увядший лепесток розы. В монастыре все говорят о чуде и восславляют праведницу. Но я больше не верю в чудеса. Это слово утратило для меня всякий смысл. Слишком уж поздно оно произошло, это чудо. Я больше ни во что не верю. Я пошла в монастырь только для того, чтобы не разлучаться с Виолеттой. И теперь, когда она умерла... Не хочу здесь оставаться. Я попросила освободить меня от обета послушания. Скоро я уеду. Еще не знаю точно, когда, и не знаю, что буду делать, покинув Кармель. Но это не имеет никакого значения. Весть об этой смерти горше всех поразила Матильду холодную и высокомерную Матильду. Ведь это она вырастила обеих дочерей Бланш. А главное, кому как не ей было знать, что означает для детей из семьи Пиньель потеря близнеца, своего второго «я». Она одна остро чувствовала то отчаяние, что испытывала Роза Элоиза, Ибо сама вот уже десять лет терзалась таким же неутешным горем и безнадежным одиночеством. Виолетта Анарина умерла примерно десять лет спустя после смерти Марго и почти в том же возрасте. И это сходство событий глубоко потрясло Матильду. Но она, в которой уже раз собралась силами и овладела собой, только стала еще более суровой и более одинокой, чем прежде. Окружавшим был заказан доступ в ее сердце. Один только отец мог бы рассчитывать на ее любовь, ее безумный, ее безнадежно обожаемый, ее ненавистный отец, которого она всю жизнь преследовала своей ледяной, ревнивой, страстной любовью. Матильда никого не пускала в комнату золотой ночи волчьей пасти. Она одна входила к нему трижды в день.